Глава 30. Звуки волн. Юноша, ставший свидетелем беседы Арилоу и Ферота, услышал немного, но то, что он запомнил, оказалось полезно. Пытаясь описать место, в котором она застала друга из дома на берегу, Арилоу упомянула красный много дом, и черный коза крыша вверх, круг-круг скачи. «Я знаю, где это», — вскликнула Хатин. «Это квартал ремесленников. Один из герцогов Сидролла строил его как конюшни, но потом, когда лошади передохли от мушиной чумы, стоило переделали в лавки. На крыше есть черный флюгер в форме лошади». Когда они спускались по склону, Джейс нетерпеливо касался ножен, высматривая по сторонам убежавших товарищей. «Итак», — на лице Джейза застыло непонятное выражение. «Расскажи об этой Уиш», — пробираясь к коварной тропой. Сбивая дыхание, Хатин поведала о давней вражде между Уиш и мамой Говри, а после неохотно о том, как Уиш едва не столкнула Орелоу на камне в обманном лабиринте. В день, когда погибли скитальцы, С ледяной мягкостью проговорил Джейс. «Кто-то пытался убить одного единственного скитальца, которому удалось выжить, и ты не подумала, что об этом стоит упомянуть?» «Я же считала Уиш погибшей. На тропе гонгов я держала за руку утопленника, и у него были ее браслеты. Это было все равно, что саму Уиш увидеть. Вот только я ее не видела. Да еще Ферат». Я не смела нарушить его воспоминания о матери. Я бы не вынесла. Да, просто сказал Джейс, ты еще ребенок. В его голосе не было ни яда, ни злости. Однако Хатин поняла, что для Джейза она больше не доктор Хатин. Своим молчанием ты не пощадила Ферота. Теперь его ждет нечто более страшное. Что? В горле сдавило от нового страха, ты ведь ничего ему не сделаешь. «Зависит от того, что он успел натворить», — мрачно ответил Джейс. «И как поведет себя, когда мы его найдем?» Цветные лужи грязи в нижней части склона подсыхали и трескались. На Хатин словно бы смотрели испуганные лица стариков. Лицо Джейса, напротив, оставалось спокойным. У поруганной юности своя особенная злоба. И глядя на Джейза, Хатин понимала это как никогда отчетливо. Ферат тоже был не лишен этой злобы. Он пробовал обучить ей Хатин, так чтобы она могла убить всякого, кто встанет на пути. Однако на пути у нее встал сам Ферат. Он меня не обидит, думала в отчаянии Хатин. Я ведь его сестренка. Налетели порывы ревущего ветра, словно сам камнелом смеялся над ней. Мнимая смерть городоначальника оживила главные улочки квартала ремесленников. Перед каждой лавкой был расстелен плед, на котором мастера выкладывали все, что считали достойным его могилы в основном покрытые словно кровью красным лаком и поблескивающие на солнце фигурки воинов, музыкантов, маленькие клавесины. Хатин и Джейзу пришлось продираться через толпу людей, которые с мрачной решимостью спорили из-за фигурок. А вот и стоило длинное строение, отделанное округлым красным кирпичом, так что его стены походили на пузырящиеся ломти мяса. Во время одного из давно забытых землетрясений фасад обрушился, открыв окно, в которое было видно, как каждая стойла обратилась в небольшую лавку. Пока что ветхие дверцы были закрыты, потому что небо потемнело до фиолетово-серого оттенка, в любой миг ожидали ливня. Джейс подошел к первой двери, и нагнулся, чтобы заглянуть в щели между потрескавшимися досками. Хатин с замиранием ждала, что дверь вот-вот распахнется, однако Джейс спокойно перешел к следующей, потом к другой, и еще одной, и еще. Поднявшийся ветер подхватил песчинки, и те полетели прямо в лицо. Хатин отвернулась и заметила, как к стене смежной постройки Должно быть драгоценного жилища какого-нибудь конюшего. Жмутся две фигуры. Куртку Ферета и его пояс из грубой веревки Хатин узнала сразу, как и кислякский наряд Арилоу. Ее оживший и полощущийся на ветру зеленый кушак. Ферет как раз хотел завести Арилоу за угол, но тут поднял взгляд и заметил Хатин. Увидев его лицо, она сразу поняла, что больше она ему не сестренка. Хатин перестала быть для него обломком судна, за который он хватался после кораблекрушения жизни. Однако его ждала угроза пострашнее. Ферод вытаращил глаза, когда мимо Хотин к нему метнулся Джейс. Увлекая за собой Арилоу, Ферод побежал за дом. Хатину стремилась за Джейзом и обогнула угол в тот момент, когда феррат втащив в дом Арилоу, закрывал за собой дверь. Джейз успел, однако, вклинить ногу между дверью и косяком. Юноши принялись орать друг на друга. Слова Феррота напоминали бездумный вихрь шума, тогда как у Джейза они выстроились в плотный ряд, как острые зубы. «Впусти, феррат Сам знаешь, так надо. Оставь нас, Джейс, я не шучу. Тронешь ее, хоть волосок на голове и умрешь. Умру, я уже мертв, и ты мертв. Послушай, у мертвеца нет семьи, нет матери. Мы все отдали жизни за нечто большее, за дело. Чего ты от меня хочешь? Я могу забыть семью, но любить их не перестану. Я убиваю и умираю за них, иначе не могу. А если бы это была твоя мать? Когда Джейс заговорил снова, с виду он оставался спокоен, но из его мертвенно-серых ножен кошачьим когтем выскользнул изогнутый клинок. Если бы моя мать таинственным образом уцелела в ловушке предателя, я бы вогнал ей в горло нож. Если бы ее браслеты оказались на руке мертвеца, если бы знал, что она всегда ненавидела Арилоу и ее семью, если бы знал, что в день, когда погибли скитальцы, она заманила Арилоу к морю и пыталась размажить ей череп о камни. Дверь распахнулась внезапно, ударив Джейса по лицу. Ферт волной вырвался наружу. Джейс опешил и попятился. Кровавое пятно у него на плече напомнило Хатин, что он и без того ранен. А потом ужас и беспомощность, не дающие дышать, прошли от единственной мысли. «Арилоу, Уиш наверняка в этом доме, как и сестра Хатин». Хатин прокралась мимо дерущихся мстителей, шмыгнула в дверь, которая тут же захлопнулась, сбив ее с толку и перекрыв дневной свет. Она прищурилась, пытаясь освоиться в темноте, и обнаружила, что Ореллоу поблизости нет, а еще, что комната, в которой она оказалась, расположена на дне моря. Сквозь крохотные витражные оконца с синими стеклами Внутрь лилось сумрачное свечение, как под водой. На полках вдоль стен поблескивали искусно выделанные розово-золотые раковины. Прямо перед хатин лежала черепаха, чей панцирь напоминал сверкающую мозаику. Над головой парили радужные косяки рыб-ангелов и флейта -рыл с надутыми губами. Рыбы висели неподвижно, будто прятались от сильного течения. Потрясенная Хатин могла лишь гадать, какая магия правит здесь. Но тут разглядела ниточки, на которых висят косяки, и что панцирю черепахи из дерева. Еще фигуры, еще подношение мертвым. В груди сдавила. Дрожащими пальцами Хатин извлекла нож из скрытых ножен. Нет больше времени на подготовку, нет больше времени становиться той, кем все хотят ее видеть — убийцей. Она обещала самой себе отнять у предателя имя, а предатель — он где-то здесь, как и Арилоу. Хатин осторожно пошла через заваленную подделками мастерскую, верстаки в тени, наковальни. Арилоу наверняка захватили в заложники, и голос она подать не может, потому что ее рот крепко сжимает ладонь у Уиш. Из дальнего конца комнаты долетел некий звук, похожий на шелест плетенных сандалий о камень. Схватив искусственную рыбу-меч, ужасно похожую на живую, Хатина обернулась. У противоположной стены стояло огромное дерево кремового коралла, Сквозь переплетение веточек прямо на Хатин взирало окутанное тенями лицо. Узнав его, Хатин внезапно перенеслась обратно в бухту плетеных зверей. Как наяву, услышала шелест волн, нахлынут «Уиш» и отойдут. «Ларш». Бедняжечка Арилоу очень старалась, открыла рот, чужды хитроплёцкому И извлекла звук прибоя. Ферат услышал то, что хотел услышать, Хатин, то, во что боялась поверить, и оба подумали об одном. Но это оказалось не Уиш. Это был Ларш, который сейчас засел в коралловой пещере, словно рыба скорпион, и следил за Хатин немигающим и неприветливым взглядом. Выждав немного, Предатель вышел из-за своей коралловой ширмы. Не дать не взять, истинный торговец, темный синий камзол, слабые глаза, обрамленные воспаленными веками, скрываются за стеклами в проволочной оправе. Отпущенные и навощенные усы, завиты у кончиков. Он вроде бы даже камни из зубов вынул, но все равно это был ларш рыбодел с которым Хатин в ночь, когда пришел туман, делилась секретами. Нахлынули воспоминания. Ларш, в одиночестве стоящий на пляже, отпускает из клетки голубя. Не из жалости или доброты. Нет, эти птицы относили его секретные донесения тому, кто спланировал убийство всех, кого Хатин знала. Наконец, и Ларш узнал Хатин. Маскировка ее не спасла. Где Орелоу? Голос Хатин прозвучал неожиданно громко и звенел, как струна, по которой водит смычком. Ларш сперва вздрогнул, но когда эхо умолкло, он как будто расслабился. Наверное, ждал, что Хатин станет звать на помощь. Наверное, в его глазах. Она сейчас сжималась, становясь маленькой девочкой, на лбу у которой отметена неспокойной воды, и которая, спотыкаясь, вошла к нему в мастерскую одна. «Прошу, опусти это», — спокойно произнес Ларш, кивнув на рыбу. «Где Арилоу?» «Вот уж не ждал, что ты когда-нибудь закричишь, тебе не идет». Страшный становишься. Горе вот что страшно, гнев страшен, страх страшен. Это я из-за тебя страшная, дядюшка Ларш. О, я с тобой не в ссоре, доктор Хатин. Он коротко и устало вздохнул. В иное время я был бы рад видеть тебя живой. За стенами послышалось шипение малой волны, переходящее в грохот. Снаружи небо объявило войну земле и сбросило на нее миллион копий дождя. Шум этот настолько поглотил Хатин, что она не слышала даже собственных слов. «Что?» Лаш передернул бровями. «Что ты сказала?» Дрожащим голосом, дабы придать себе сил, Хатин шептала имена плетеных зверей. «Мама Говри, Эйвен, Лоан» бедная оклеветанная уиш, и каждое следующее звучало громче. Наконец Ларш побледнел под сероватым загаром. Да что в этих именах такого священного? Почему мне было не пожертвовать ими? Они ведь жертвовали мной, жертвовали тобой. Отняли лучшие годы наших жизней, не дав ничего взамен, даже признания. Оглядись, Я умею создавать рыбий глаз из перламутра, и он будет вращаться, следя за тобой. Могу окрасить шелк под чешую губана, так что даже чайки разницы не увидят. Если не на всем острове, то на берегу я точно был лучшим мастером. Но мне приходилось притворяться рыбаком-неудачником, скрывая тайну рыбы дальновида. Работая в темноте пещер, я утратил блеск своих глаз, когда на самом деле должен был стать королем всех мастеров. Все, что ты тут видишь, я создавал в тайне и вынужден был прятать. Это все, что я могу явить после 40 потерянных лет. Я уже старик, Хатин, и у меня украли жизнь. Но вот один человек дал возможность вернуть хотя бы Толику того, какой она могла быть. Надо было только предать деревню, предавшую меня. — Понимаю, — сказала, вновь обретя дар речи Хатин. — Теперь я все понимаю. Мы умерли за рыбу, даже не за живую, которой можно было бы накормить голодного, за деревянную, за креветок из глины. Она опустила взгляд на серебристо-поблескивающую рыбу-меч у себя в руке. «Ну, и кто погиб за эту? Эйвен?» Она хватила рыбой о тяжелый верстак, и хрупкий нос разлетелся в дребезги. Ларш завопил, словно человек, на глазах у которого выпотрошили родное дитя. «А это кто? Моя мать?» В стену полетела кремово-лиловая раковина. А это? За кого? Лон! Изысканная рыба-белка разлетелась на осколки. А где Уиш? Это? Хатин подхватила табурет и сбила висящую на леске черепашку. Папа-ракан. Звон и дробный стук. А где же я, дядюшка-ларш? «Чего стоила я? Креветки? Улиточные ракушки?» «Прекрати!» Кровь отхлынула от лица Ларша, и он схватил киянку с металлической головкой. Хатин знала, что ее собираются убить, но страх от чего-то покинул ее. «Недолго тебе этим наслаждаться. Ты больше им не нужен, и ты знаешь слишком много». «Тебя заставят умолкнуть даже после всего, что ты для них сделал!» Ларш кинулся на Хатин, но та увернулась от удара и спряталась за столом. Схватила огромного омара из слоновой кости, покрытого красной краской. Стуча хитро вырезанными членистыми ногами, он оплелся вокруг ее руки. «Назад!» «Ни шагу больше, не то я!» Хатин вскинула Амара, показывая, что разобьет и его. И Ларш замер. В своих руках Хатин сжимала годы его жизни. «Итак, где Арилоу?» «Понятия не имею», — ответил Ларш, и в его голосе прорезались осторожные и робкие нотки. «С чего ты взяла?» «Будто она здесь!» «Если ты успокоишься...» Он неотрывно смотрел в лицо Хатин. Слишком уж неотрывно. Хатин слишком поздно расслышала, как шуршит припорошенная песком пятка по полу. Длинные и сильные загорелые руки обхватили ее сзади, прижав к бокам локти. «Осторожнее! Осторожнее! С...» Лицо Ларша застыла в гримасе. Он скалился и одновременно морщился, не сводя глаз с Амара. Молотком ее дурень, прозвучал хриплый, но узнаваемый голос Джимбели. Если ей башку в плечи вбить, она уже не будет такой прыткой. Хатин все еще сжимал нож в руке. Она полоснула им Джимбели по локтю и женщина, взвизгнув, ослабила хватку. Хатин развернулась, но тут ее схватили за шиворот и прижали спиной к верстаку. Хатин инстинктивно ударила ножом на наотмашь, метя в джимболе. Ощутила легкое сопротивление, едва заметное. Промазала. Или же нет. Раздался протяжный крик отчаяния. Руки зубодерши, Ее больше не сдерживали. Лови его, лови. Риттер Бит заметался по мастерской, увлекая за собой обрывы к привязи и то и дело насмешливо расправляя хвостик. Хатин рассекла цепочку. «Закрой все двери, окна!» — прокаркала Джимболи. Уловив момент, Хатин метнулась к черному ходу, поднырнув на бегу под ударом молотком. «Арилоу, где же ты?» Хатин оказалась в небольшой гостиной. За комодом Арилоу не оказалась. Так, изжимая в руке Амара, Хатин побежала в следующую комнату, кабинет, где на полу лежала травяная циновка, в дубовом сундуке. Арилоу не было и там. «Обыщи чердак, а я еще раз прочешу мастерскую», запальчиво кричала вдалеке Джимбали. Взбежав по лестнице, Хатин оказалась в спальне с балконом. И в гардеробе Орелоу нет. Нет ее и на кровати под балдахином, на которой не спали уже так давно, что она покрылась пылью. И под кроватью Орелоу нет. Внезапно дверь распахнулась, и Хатин поднялась с четверенек. Смотри, что я нашла. Джимбели обнажила зубы в многоцветные улыбки. В мастерской. Пряталась внутри гигантской устрицы. Стала ли она от этого жемчужиной? Одной рукой она чуть ли не покровительственно прижимала к себе орелоу, зато в другой держала острую пилу, которую приставила к горлу заложницы. Глаза орелоу помутнели, но не от того, что дух ее не присутствовал в теле, а от слез, губы лихорадочно шевелились. Хатин скинула Амара. «Я... я его разобью!» Голос сделался слабым. Бешеная сила выгорела. При виде ухмылки Джимболи, Хатин побледнела и ощутила себя хрупкой, как лист бумаги. Джимболи была как волна прилива, как клюв стервятника, как гнойная лихорадка. Она не знала жалости. Ничто ее не остановит. «Ладно», — сказала она, — «бей, круши все в лавке, круши все и всех в этом городе. Я скажу, когда мне станет не плевать». «Вот сейчас». Глядевшие друг другу в глаза Джимбели и Хатин одновременно обернулись на голос. В дверях, держа в руке цепочку, стоял Ларш. На другом конце цепочки порхал Риттербит. Джимболи кинулась было за птицей, но Ларш отступил на шаг, глядя на нее настороженно и с враждебностью. Долгое время все трое молча смотрели друг на друга. Хатин так и держала над головой Амара. Джимбели, пилу у горла Орелоу. Ларш — поводок мерцунки. «Это уже смешно», — произнесла наконец Джимболи.